Глава шестнадцатая. Чувство осмысленности и порядка. Ранним утром холодный фронт сухого осеннего воздуха разогнал тяжелые тучи. На рассвете небо было бледно-голубым, а к девяти часам — завораживающе-лазурным. День обещал быть настолько же ясным и свежим, насколько предшествовавшая ему ночь выдалась мутной и беспокойной. Гурни сидел за столом, посередине солнечного пятна, глядя сквозь французские двери, как желто-зеленые листья аспарагуса болтаются на ветру. Когда он поднял к губам чашку горячего кофе, мир казался ему местом с четкими, понятными очертаниями, с решаемыми проблемами и возможностью аргументировать свою точку зрения. В этом мире его план взяться за дело Перри на две недели казался безупречным. То, что Мадлен часом раньше встретил эту новость не слишком довольным взглядом, было неудивительно. Он и не ждал, что она обрадуется, поскольку черно-белое видение мира по определению невосприимчиво к компромиссам. Во всяком случае, так он себя уговаривал. Как бы там ни было, его подход был реалистичным, и он был уверен, что со временем Мадлен с ним согласится. А сейчас он не собирался позволить ее сомнениям парализовать его. Когда Мадлен ушла собирать последний в этом сезоне урожай стручковой фасоли, он достал из центрального ящика под столешницей разлинованный блокнот с желтыми страницами, чтобы расписать приоритеты. Позвонить Вэлл Перри, обсудить двухнедельное сотрудничество. Назначить почасовую ставку, оговорить другие расходы, все зафиксировать в электронной почте. Позвонить Хардвику. «Допросить Терштона, попросить Велпери Перри быстро организовать встречу. Расспросить про его биографию, деловые связи, друзей, врагов. Также биография, деловые связи, друзья, враги Джиллиан». Он вдруг понял, что оговорить с Вэлл Перри условия сотрудничества важнее, чем продолжать список приоритетов, поэтому отложил ручку и взял мобильный. Звонок переключился на автоответчик. Он оставил свой номер и попросил связаться с ним насчет продолжения разговора. Не прошло и двух минут, как она перезвонила. В ее голосе звучало почти детское возбуждение, а также некоторая фамильярность, которая иногда рождается в результате пережитого облегчения. «Дэйв, как я рада слышать ваш голос, да еще именно сейчас. Я-то боялась, что после вчерашнего вы не захотите иметь со мной никаких дел». «Вы уж простите. Надеюсь, я вас не отпугнула? Не отпугнула, нет?» «Не волнуйтесь. Я звоню, чтобы оговорить формат потенциального сотрудничества». «Понятно». Ее радость чуть поугасла, уступая место настороженности. «Но я не знаю, чем могу вам помочь». «Я уверен, что можете». «Ваша уверенность воодушевляет, но дело в том, что... Подождите-ка секунду». Она, по-видимому, отвернулась от трубки и кому-то сказала. «Вы что, подождать не могли?» «Что? Черт! Ну ладно, дайте посмотрю, показывайте». «И все? Ну отлично! Да, меня устраивает! Да!» Затем она снова обратилась к Горни. «Боже, вот так наймешь кого-нибудь заниматься твоими делами, а в результате целый день только и делаешь, что контролируешь процесс!» Удивительно, как люди не понимают, что их наняли как раз потому, что ты не хочешь забивать себе голову. Она возмущенно вздохнула. Эх, извините, не буду больше отвлекаться. У меня просто ремонт на кухне, я заказала плитку ручной работы из Прованса. И теперь всю дорогу приходится решать какие-то проблемы между дизайнером и плиточником. Но вам это все не интересно. Простите еще раз. О, стойте, сейчас я закрою дверь. Надеюсь, такой намек они точно поймут. — Вот, все. Итак, вы говорили, что хотите обсудить формат сотрудничества. Прошу, продолжайте. — Две недели, — произнес Горни. — Я готов заниматься делом ровно две недели. За это время я сделаю все, что смогу, и в конце передам вам любые результаты работы. — Почему только две недели? — спросила она, не сумев скрыть недовольство в голосе, невзирая на заметные попытки освоить чуждую добродетель терпения. А Действительно, почему? Пока она не озвучила этот простой вопрос, Горни не приходило в голову, что может понадобиться аргументация. Правда, и разумеется, было то, что он хотел смягчить болезненную реакцию Мадлен на его участие в расследовании. К самому делу это никак не относилось. Либо через две недели я обнаружу что-то значимое, либо окажется, что я не тот человек, который вам нужен. Ясно? Я буду писать ежедневные отчеты о проделанной работе и в конце недели выставлю счет. Стоимость моих услуг — 100 долларов за час, без учета сопутствующих расходов. Хорошо. Любые крупные расходы я, разумеется, буду согласовывать с вами заранее. Перелеты и прочее, что, может... Она его перебила. Так что вам нужно, чтобы начать? Аванс или мне нужно что-нибудь подписать? Я составлю контракт и отправлю вам по электронной почте. Его надо будет распечатать, подписать, отсканировать и отправить мне обратно. Учтите, что у меня нет лицензии полицейского следователя, так что официально вы нанимаете меня не как детектива, а как консультанта для анализа материалов и оценки текущего расследования. Аванс не понадобится. Я выставлю счет ровно через неделю. Хорошо. Что-нибудь еще? У меня есть вопрос. Он не касается наших договоренностей, «Просто кое-что не дает мне покоя с тех пор, как я посмотрел запись со свадьбы». «Что?» — спросила она с беспокойством. «Почему среди гостей не было друзей Джиллиан?» Она едко хихикнула. Хм, «Друзей Джиллиан не было на свадьбе, потому что у Джиллиан не было друзей». «Совсем никого». «Вчера я вам рассказала всю правду про мою дочь». Неужели вас еще удивляет, что у нее не было друзей? Ну, давайте я кое-что скажу прямым текстом. Моя дочь Джиллиан Перри была психопаткой, хрестоматийной психопаткой, повторила она тоном учительница английского, добивающейся правильного произношения от ученика. Она не была способна на дружбу. Горни поколебался, но все же продолжил. Миссис Перри. И все же мне сложно. Зовите меня Вэлл». «Хорошо. Вэл, есть пара вещей, которые у меня не укладываются в голове. Например...» Она снова его перебила. «Вам непонятно, какого черта я так рвусь расследовать убийство дочери, которую я терпеть не могла?» «Ну, примерно так, да». «У меня есть на это два ответа. Первый, я этого хочу, и все. А второй, это не ваше дело». Подумав, она добавила. «Есть и третий ответ. Когда Джилли была еще ребенком, я была ей плохой матерью. Отвратительной. Чудовищной. Ну и теперь... Черт. Да неважно. Давайте просто остановимся на том, что это не ваше дело».